так как она была единственным членом нашей семьи, отличавшимся некоторой вульгарностью, то старалась показать чужим, когда заходил разговор о Сване, что он мог бы, если бы захотел, жить на бульваре Осман или на авеню Дел'Опера, что он был сыном господина Свана, оставившего ему, вероятно, 4 или 5 миллионов, и что если он живет на Орлеанской набережной, то это просто его причуда. Причуда, которую она, впрочем, считала до такой степени забавной в глазах посторонних, что когда господин Сван приносил ей в Париже в Новый год традиционную коробку засахаренных каштанов, то она непременно говорила ему, если у нее были в то время гости, «Что же, господин Сван, вы по-прежнему живете под ливинных складов, чтобы не опоздать на поезд», когда соберетесь ехать по Леонской железной дороге?» И она искоса посматривала поверх очков, какое впечатление произвели ее слова на других посетителей. «Но если бы моей двоюродные бабушки сказали, что этот сван, который в качестве свана сына был вполне квалифицирован для того, чтобы быть принятым в любом хорошем буржуазном доме, у самых почтенных парижских нотариусов или адвокатов, привилегия, которую он, по-видимому, несколько пренебрегал, вел как бы тайком жизнь совсем иного рода. Что, выйдя от нас в Париже с заявлением, что он отправляется домой спать, он менял дорогу, едва только скрывшись за углом, и шел в такую гостиную, которую никогда не видели глаза ни одного маклера или биржевого дельца» то это показалось бы моей двоюродной бабушке столь же неправдоподобным, как могла бы показаться какой-нибудь более начитанной даме мысль быть лично знакомой с Аристеем, относительно которого она знала бы, что после бесед с нею он погружается в лоно царства Фетиды, царства недоступного взором смертных, где по рассказу Вергилия его принимают с распростертыми объятиями. Или, если взять для сравнения образ, имевший больше шансов прийти ей на ум, ибо она видела его нарисованным на наших десертных тарелочках в камбре, как мысль обедать за одним столом с Алибабой, который, удостоверившись, что он один, проникает в пещеру, сверкающую сказочными сокровищами. Однажды, придя к нам в Париже в гости откуда-то с обеда, Сван извинился, что был во фраке. Когда Франсуаза сообщила после его ухода, со слов его кучера, что он обедал у одной принцессы, «Да у принцессы полусвета!» С веселой иронией ответила моя двоюродная бабушка, пожимая плечами и не поднимая глаз со своего рукоделия. Словом, моя двоюродная бабушка обращалась с ним высокомерно. Так как она полагала, что сван должен быть польщен нашими приглашениями, то находила вполне естественным, что летом он никогда не приходил к нам в гости без корзинки персиков или малины из своего сада. И после каждого своего путешествия в Италию привозил мне фотографии шедевров искусства.